Глава сорок девятая. «Чего ты хочешь?» Ники оторвала взгляд от мониторов и посмотрела на мужчину. Ему было за сорок, одет он был в поношенную черную футболку и джинсы. Его глаза постоянно бегали между ее лицом и пистолетом у нее в руке. Ники понимала его растерянность, потому что сама была не в лучшем положении. Ее взгляд перемещался с мониторов на мужчину, потом обратно на мониторы, пока она судорожно пыталась понять, какого же дьявола здесь творилось. Мужчина, между тем, не произносил ни слова, просто сидел с отвисшей челюстью и пялился на нее широко открытыми, настороженными глазами. «Почему у вас видеозапись с моей дочерью?» Мужчина покачал головой. «Почему вы здесь? Вы должны быть не здесь. Вы должны сейчас быть в доме». «Ники, ты должна сконцентрироваться». Они оба посмотрели на Нокию. «Единственное, о чем тебе следует побеспокоиться, это о том, чтобы отвезти профессора Меррея в машину и привести его в дом». «С кем вы разговариваете?» — спросил Меррей. «Заткнитесь!» — прикрикнула на него Никки. Она рассекла воздух пистолетом прямо перед собой. Этот взмах пришелся одновременно со словами. Мёррей отшатнулся назад в своём кресле, крепко зажмурил глаза, ожидая выстрел. «Не стреляйте!» «Тогда заткнитесь! Мне надо подумать!» Она посмотрела на мониторы опять, но всё, что она видела, — это Беллу. Она была в безопасности и счастлива, и это было ложью. Ни первое, ни второе не соответствовало истинному положению вещей. Ей казалось, что реальность напирает на неё со всех сторон, пытаясь раздавить, Она снова перевела взгляд на Меррея. Он поднял руки и прижался спинкой кресла к столу так плотно, как только было возможно. Меррей. Имя было ей знакомо. Не был ли это тот самый Алекс Меррей, который создал программу для Элис? «Что происходит?» Ники, сказала Лора резко. «Я попросила тебя кое-что сделать. Я не буду просить дважды...» «Или выполняй, или я вешаю трубку, и в следующий раз, когда ты получишь от меня весточку, это будет видео с твоей дочерью». Ники глянула на мониторы. Она узнала одежду, которая была на ней. Эти вещи она носила в предыдущий день. Одежда на Белле также была вчерашней. Она узнала футболку с единорогом. Сценки, которые демонстрировались на мониторе, казались такими нормальными. Не было никаких предзнаменований, что все пойдет прахом. «Последний шанс, Никки!» — сообщила Лора. Никки отвела взгляд от мониторов и покрепче сжала пистолет в руке. «Вам придется пойти со мной», — Мёрри покачал головой. «Я никуда не пойду». «Я пристрелю вас, если не пойдете». Ники направила пистолет на него, Дула теперь указывала ему в грудь. По телевизору такое выглядело настолько просто — прицелиться и нажать на курок. В жизни все было по-другому. Может, ее палец обвился вокруг курка, но она все еще не имела представления, что она делает. Мерой кивнул на Нокию. «Кто бы там ни был на том конце линии, он хочет, чтобы ты привезла меня куда-то. «Суть в том, что он хочет, чтобы ты привезла меня живым, так что ты не выстрелишь». «Вам надо поехать со мной». «Нет, не надо», — он покачал головой. «Похоже, мы зашли в тупик». «Нет, не зашли», — послышался голос Лоры из трубки. «Прострели ему руку, Ники. Только осторожней, чтобы не убить его случайно. В одном он был прав. Я хочу, чтобы ты привезла его живым». Никки направила пистолет на его правую руку. Дула ходила из стороны в сторону, не давая ей прицелиться. Чем больше она старалась контролировать свою руку, тем сильнее она дергалась, будто жила своей жизнью. «Пожалуйста, просто поехали со мной!» Ее палец крепче уцепился за курок, и пистолет выстрелил со свистом сжатого воздуха. Мерой быстро дернулся, кресло ударилось об стол, когда он пытался увернуться. «Не стреляй в меня! Пожалуйста, не стреляй!» «Извините, я не собиралась, это вышло случайно». «Он в порядке?» — спросила Лора. «Кажется, да», — ответила Никки, хотя она и не могла понять, как ей удалось промахнуться с такого расстояния. «Профессор Мерой, вас ранили?» «Нет», — ответил Мерой дрожащим голосом. «Ники, пожалуйста, будь осторожней в будущем» как будто она сама бы не догадалась. «Окей», — продолжала Лора, — «пора в путь. Профессор Мёррей, вы можете вести машину. Вы ведь не собираетесь создавать проблем, правда?» «Нет, я не собираюсь создавать проблем». «Тогда чего же вы ждёте? Вперёд!» Мёррей встал и пошёл через комнату к двери. Он двигался, как старик. Ники посторонилась, чтобы пропустить его вперед, а сама пошла следом по лестничной площадке и вниз по лестнице, постоянно держа его под прицелом. «У вас может возникнуть соблазн побежать, когда вы окажетесь на улице, профессор Меррей. Только попробуйте это сделать, и Ники выстрелит в вас. В этот раз она, однако, не промахнется» то обстоятельство, что все будет происходить при свете дня, ничего не поменяет, поскольку если Ники не выстрелит, я убью ее дочь. Ники, подтверди, что поняла, что стоит на кону. Я поняла. Хорошо. У входной двери Ники засунула пистолет за пояс и прикрыла его рубашкой на выпуск. Она заметила, что Мерой наблюдает за ней. Пожалуйста, просто делайте то, что она говорит. «У нее моя дочь!» Мерой отвел взгляд, затем открыл дверь и шагнул на улицу. Никки последовала за ним, закрыв за собой дверь. Замок щелкнул так, словно поставил точку в конце всего. Улица была пуста, но ей все равно казалось, что взгляды всего мира направлены на нее. «Поверните направо», — сказала Никки. «Моя машина — красный жук». Мерой сделал, как она сказала. Он шёл на пару метров впереди и не выказывал стремления побежать. Она извлекла ключи от машины из кармана, пикнула сигнализацией, чтобы двери открылись, подождала, пока он залезет в машину, затем сама забралась на пассажирское сиденье и вытащила пистолет из-за пояса. Мёррей протянул руку, и она уронила в неё ключи от машины. Индекс их дома на Чорч Роу красовался в навигаторе с пометкой «Дом», и это выглядело так фальшиво. «Дом — там, где твое сердце. А ее сердце было с Беллой, где бы она ни находилась». Навигатор закончил рассчитывать время пути обратно на Чёрч роу когда Мерре отъехал от края тротуара. Они ехали в тишине. Мерре неотрывно смотрел через переднее стекло вперед на дорогу, следуя рекомендациям навигатора и ведя аккуратно. Навигатор вел их обратно тем же путем, каким она приехала сюда. Она узнавала отдельные указатели и магазины, некоторые строения. Они переехали реку по мосту Альберт-Бридж, и хотя небо было голубым, Темза выглядела серой и безрадостной. Никки почувствовала, как напряжение внутри снова растет, ощутила зуд где-то под кожей, как всегда, когда ей приходилось бороться с панической атакой. Она попыталась отвлечься, рассматривая цифры на номерных знаках и дорожные указатели, но это не работало. "С тобой всё в порядке?" Ники повернула голову и взглянула на Мёры. "Я в норме. Мне жаль насчёт твоей дочери." Пауза. "Ты знаешь, почему мы едем в этот дом?" Она покачала головой. "Без понятия. Мне просто сказали привести вас туда." «Перестаньте пытаться выудить информацию, профессор Меррой», — сказала Лора. Ее голос заставил Ники вспомнить, что она все еще слушает их. «Я хочу знать, что происходит». «Просто замолкните и ведите машину». Секунду Меррой выглядел так, словно собирался что-то еще сказать, но промолчал. Он бросил взгляд на Ники, потом снова стал смотреть на дорогу. Огни дорожных работ на Куинс-Гейтс сыграли в их пользу, и уже через пару минут они ехали вдоль юго-западного угла Гейт-парка. Остаток пути они проехали в молчании. Элис открыла им главные ворота, и они въехали прямо в них. Припаркуйтесь перед гаражом, сказала она ему. Мёрри остановился перед Теслой и Итона, и главные ворота медленно закрылись. Ники выключила режим громкой связи и поднесла Нокию к уху. «Мы на месте. Я сделала все, что вы сказали. Когда мы получим назад Беллу?» «Скоро», — произнесла Лора, и связь оборвалась. Никки отняла телефон от уха и уставилась на него. «Ах ты сука!» — завопила она, заставив Меррея подскочить на месте. Дверь возле пассажирского сидения распахнулась, и теперь пришла ее очередь подскочить. Итан стоял перед ней, его лицо было искажено тревогой. «В чем дело?» «Лора не хочет отдавать нам Беллу!» Она обещала. «Это было все вранье! Мы никогда больше ее не увидим! Лора убьет ее!» «Нет, не убьет! Мы вернем ее!» Итан заглянул в машину и только теперь заметил Мерре. «Кто вы?» «Алекс Мерре», — сказала Никки. «И какого черта он тут делает?» Она пожала плечами. «Не имею представления. Лора хотела, чтобы я привезла его сюда, но она не сказала, зачем». Никки выбралась из машины и протянула итону пистолет. Он просто уставился на пушку. «Господи, Ник! Какого хрена ты разгуливаешь с пистолетом?» «Лора оставила его в моей машине!» Она сказала это так, будто это все объясняло, но на самом деле это не объясняло ничего. Итан взял у нее пистолет и стал его разглядывать. «Он настоящий?» «Настоящий!» Мерой тоже вылез и обошел машину, чтобы присоединиться к ним. Он отдал Никке ключи от машины, и они все трое пошли к дому. Входная дверь открылась, когда они подошли, и закрылась, когда они были внутри. Они уже почти прошли прихожую, когда Никке уловила звук, похожий на отдаленный гром. Кажется, вместе с тем стало темнее. Но это было лишено смысла. Был чудесный летний день, На небе не было ни облачка. Она обернулась на ближайшее окно, и в этот момент жалюзи опустились. «Что происходит, Элис?» Ответа не последовало. «Отвечай мне», — сказал Итан. «Почему ты опустила жалюзи?» Стальные защитные жалюзи закончили опускаться, и вдруг стало очень тихо. Итан выбежал в коридор, который вел к кухне. «Здесь жалюзи тоже опущены!» — крикнул он. «Открой их!» — приказала Ники. От Элис снова не последовало никакой ответной реакции. «Открой их сейчас же!» Воцарившаяся тишина, казалось, заполнила собой всю комнату. Она росла до тех пор, пока это уже было просто невыносимо. Когда Элис наконец заговорила, ее голос заполнил собой все пространство. Звучал он тоже иначе, на октаву ниже и более властно. Здравствуй. Отец.